Писал, что нельзя лучше представить себе Москву, как в виде совокупности многих деревень, беспорядочно размещенных и образующих собой огромный лабиринт, в котором чужестранцу нелегко опознаться, и, добавим, потеряться и погибнуть. По утрам десятки раздетых безымянных трупов, убитых и ограбленных, под покровом ночи людей свозили в отведенное для этого место, чтобы родственники пропавших могли опознать тела своих близких. Довольно близко от центра сплошная, запутанная, состоящая из тупичков, проулков и закоулков, городская застройка кончалась, и начинались разбросанные там и сям слободы. Они перемежались с пустырями, развалинами. Ко времени, о котором идет речь, таких развалин было множество. Москва совсем недавно пережила катастрофу 29 мая 1737 года. Начался один из великих московских пожаров, опустошивший центр города, и многие его — слободы. Бедствие началось по известной пословице «Москва сгорела от копеечной свечки». Эту свечку зажгла перед домовой иконой, да и оставил без присмотра солдатская женка Мария Михайлова, жившая в доме отставного прапорщика Александра Милославского. Пожар, вскоре начавшийся во всем квартале, перекинулся на другие кварталы погубил город и унес жизни тысячи его жителей. Он был так силен и разрушителен, что даже 11 лет спустя, в 1748 году, полиция сообщала, что ветхие каменные строения во множестве стоят запустевшие и изобразные, и в них множество помету и всякого скаритства, отчего людям, проезжим и соседям, особенно в летнее время, может быть повреждение здоровью. Такое бывало во многих крупных городах. Долго стоял за пустелом Лондон после ужасающего пожара в сентябре 1666 года, когда охапка дров в пекарне на Пудинг-Лейн привела к гибели множества кварталов английской столицы и тысяч ее жителей. Впрочем, в Москве всегда хватало скарества. Как писал знакомым в 1726 году, приехавший из Петербурга генерал Волков Только два дня как началась оттепель. Но от здешней известной вам чистоты такой столь бальзамовый дух и такая мгла, что из избы выйти нельзя. Что там петербургский генерал? Сами привычные к духу родного города москвичи страдали неимоверно из давних пор. В семнадцатом веке купцы и лавошники в отчаянии взывали к государю. Лавки их заскаридели по И от того помету, и от духу сидеть им в лавках невозможно. Такими были и другие города Европы. Непроворный прохожие всегда мог попробовать ведро помоев, вылитый ему на голову и в Лондоне, и в Париже. Петр Первый писал, что Париж воняет, и в Стокгольме, и в других городах. Мусор, шкуры, требуху, трупы кошек и собак традиционно бросали в грязь прямо перед домом или оттаскивали в ближайшую речку или овраг. Сразу скажем, что московские овраги, особенно при въезде в город, славились не только собранием разного скалитства, но и смертельными опасностями, которые подстерегали там проезжего. Название «Московские овраги» на теле устрашающее, греховный, страшный, бедовый. Проезжать мимо них было опасно не только вечером, но и днем. Автор знаменитой книги «Старая Москва» Пыляев писал, как в глубине лесов среди непроходимых болот В ущельях и оврагах, так и в городах и в столице были шайки и станы разбойников. Особенно кишела Москва преступниками всех мастей зимой. Сюда, после окончания воровского и разбойничьего сезона, со всех концов страны, с ярмарок, перевозов, торжков, собирало жулье. Вылезали из лесов разбойники. Ни в тонях, ни в лесу зимой прожить было невозможно. К мужиков вспоминал впоследствии Каин, нужно было думать о будущем лете, и поэтому для покупки ружей, пороху и других снарядов в Москву многие партии разбойников приезжают. Прибыв в город, разбойники не мерзли бесприютными на улицах. Героев с большой дороги с радостью встречали заскучавшие без них боевые подруги, проститутки, воровки, портнихи, перелицовщицы краденого, сожительницы, содержательцы притонов. Многочисленные скупщики, перекупщики краденого, ждали товара, добытого в воровских предприятиях. Притоны и малины ютились в брошенных домах, развалинах, пещерах.